Смерть, смерть вокруг меня. А я по-прежнему жив и здоров. Талибы вселились в дом, — бесстрастно произнес Рахим хан. Лица, вторгшиеся в чужое владение, изгнаны все по закону, убили кого-то, сам оборона. Никто не возражал, боялись. Разве можно рисковать всем ради двух ничтожных хазарейцев? А что они сделали с охрабом? Язык у меня заплетался. Приступ кашля скрутил Рахим хана. Лицо у него сделалось малиновое, глаза налились кровью. — Говорят, отправили в приют где-то, в Карсясе. Прохрипел он, задыхаясь и старея на глазах. Джан, я вызвал тебя сюда не только, чтобы освидеться перед смертью. У меня к тебе есть дело. Я молчал, уже догадываясь, что он собирается сказать. Хочу, чтоб ты поехал в Кабул. Нашел, сохраба, и привез сюда. Нужные слова в голову не приходили. Я ведь еще даже не освоился с известием, что Хасан убит. Послушай... Среди моих пешеварских знакомых есть американцы. Муж и жена, Томас и Бетти Колдуэлл, очень добрые люди. Они представляют небольшую благотворительную организацию, существующую на частные пожертвования. У них сиротский приют, в основном они занимаются афганскими детьми. У них чисто и безопасно, и за детьми уход хороший, я сам видел. Они уж сказали мне, что с радостью примут сохраба. «Рахим-хан, ты, наверное, шутишь? С детьми надо обращаться бережно, Амирджан. Кабул и так полон беспризорников. Не хочу, чтоб Сохраб стал одним из них». «Рахим-хан, я не поеду в Кабул, это немыслимо, невозможно. Сохраб, очень талантливый мальчик. Здесь мы дадим ему новую жизнь». — Новую надежду он поведет к любящим его людям. — Тама Ага очень хороший человек, а Бед отличный воспитатель. Видел бы ты, как они относятся к своим сироткам. — Но почему я? — Найми кого-нибудь, пусть ездит в Кабул. Если дело за деньгами, я готов оплатить расходы. — Дело тут не в деньгах. — Амир, — взревел Рахим Хан, — ты оскорбляешь меня, человека присмети. Когда это деньги были для меня на первом месте? И мы оба прекрасно знаем, почему я выбрал именно тебя. Я понял, о чем он. А лучше б не понимать. Послушай, у меня в Америке жена, дом, карьера, Кабул — опасное место. Как я могу рисковать всем? Ради слов мне опять не хватило. Знаешь... Мы как-то говорили о тебе с твоим отцом. Его очень беспокоило твое поведение. И он сказал мне, «Рахим, из мальчика, который не может постоять за себя, вырастет мужчина, на которого нельзя будет положиться ни в чем». Оказывается, он был прав. Так и вышло. Я потопил глаза. «Я прошу тебя выполнить последнюю волю умирающего». Сурово повторил Рахим хан, что, называется, зашел с козырной карты. В воздухе повисло молчание. Какие слова я мог подобрать? А еще писатель. Наверное, Баба был прав, пробормотал я наконец. Ты серьезно, Амир? А ты так не думаешь? Глаза ему ять смотреть не мог. Иначе я бы тебя сюда не пригласил. Я вертел на пальце обручальное кольцо. — Ты всегда был слишком высокого мнения обо мне, Рахимхан, а ты о себе слишком низкого. Рахимхан передохнул. — Но есть еще кое-что. Об этом ты не знаешь. Рахимхан, умоляю тебя, Санубар была Алине первой женой. Я вскинул на него глаза. Его первая жена была Хазарейнка из Джагори. До твоего рождения было еще далеко. Они состояли в браке три года. И причем тут все это? Детей у них не было. И через три года она ушла от Али. Вышла замуж за доброго человека из Хоста и родила тому троих дочерей. Вот и все, что я хотел тебе сказать». Я начал понимать, к чему он клонит. Но я не желал больше об этом слышать. Главное это Калифорния, обеспеченная жизнь, старый викторианский дом со строгонечной крышей, карьера писателя, любящие родственники, все остальное по боку. Али был бесплоден, пояснил Рахимхан. Как это? У него и сануба родился сын, и звали его Хасан. Он не мог иметь детей. — От кого ж тогда Хасан? — Сам знаешь, от кого. Мне казалось, я скатываюсь вниз по крутому склону, напрасно пытаясь ухватиться за траву и кусты ежевики. Комната качалась и кружилась у меня перед глазами. Касан знал, застывшие гу меня не слушались. Рахим хан закрыл глаза и покачал головой. Сволочи!